Глава 16. Граф вы специально дразните гусей. Собрав свои вещи, я отправилась на единственный в магистратуме постоялый двор, который держали дядушка Панчитто и тётушка Мимарина, которые охая и ахая сразу меня обступили. Очередная корочка амаретто покинула свой носест. Что случилось? Не думал дядушка Панчитто, «Неужели тебя выгнали, Имма?» «Что же ты такого сотворила, что смогла вывести добрейшую тетушку Амаретту?» всплеснула ручками тетушка Меморина. «Как вы не знаете, какой скандал разразился у дома тетушки Амаретты?» влезла подавальщица, которая при моем появлении схватила тряпку в руки и намывала и без того чистый стол рядом со мной, повернув ухо в нашу сторону. Разамунда, та, что подруга Имы, та, что работала на янтарной фабрике, та, что потом устроилась к графу гувернанткой, и которую он выгнал вчера, обвинила свою бывшую подругу Иму, которая стоит перед вами, в том, что та подсидела её в постели графа. Вот. Я мысленно застонала. Прошло всего каких-то полчаса, а новость, мало того, что уже прокатилась по всему городку, Так и ещё и обрастает слухами и небылицами. Там такой крик стоял на весь магистрату. Странно, что вы не знаете, упрекнула своих хозяев подавальщица. В постели не подсиживаю, тут дорога и в это. В постели, рассмеялся Панчито, но поймав суровый взгляд супруги, осёкся и закончил прокашлевшись. Другими делами занимаются. Да, принимают и лекарства от простуды, например, Что-то у меня в горле запершило. Пойду прямо на стойку. Подняв отрывистым взглядом Мимарины, Панчито ретировался в сторону кухни. Мимарина перевела глаза на подавальщицу. Мила ивета, займитесь, пожалуйста, своими обязанностями. Мы не обсуждаем своих постояльцев, особенно в их же присутствии. Я чуть не прыснула. То есть за спиной можно Ну что тут поделать? В магистратуме одно развлечение сплетни. И в это обиженно понорилась и, смяв тряпку в руках, направилась в сторону кухни вслед за Панчитто. Прошу прощения, Имма. Уверена, всё совсем не так, как рассказывала Ивета. Она любит приврать. Вы производите впечатление порядочной девушки, и я надеюсь, Конечно, тётушка Мемарина. В этой небылице правды только то, что Разамунду не справилась с обязанностями гувернантки, и на её место взяли меня. Разамунду это задело, и она устроила скандал. Решила я сразу присечь все кривотолки, насколько в моих силах. Тогда почему Амарета выгнала вас, а не Разамунду? удивилась Мемарина. С чего вы взяли, что меня выгнали? Тётушка Амарета хотела выгнать Рози, но та осталась без работы. Если она ещё лишится крова, это совсем её подкосит, бедняжку. К обязанностям гувернантки у графа я приступлю только через несколько дней, поэтому решила не обременять милорда своей персоной. Но если я вам не ко двору, я могу отправиться к графу прямо сейчас. Что вы, что вы? Наклеила профессиональную улыбку тётушка Мимарина. Мы никому не отказываем в крыше над головой. Кто мы такие, чтобы решать, кто достоин нашего крова, а кто нет? Мимарина закатила глаза к потолку и осенила себя знаком богини. Она взяла меня под руку и повела к стойке регистрации. Понизив голос и оглядываясь по сторонам, чтобы никто не услышал, спросила: "А что это за разговоры про графа? У вас с ним что, правда, отношения?" Уж мне это вы можете сказать? Ну доверительно наклонилась она ко мне. Нет. Комушки магистра дума неисправимы. Какой роман, о чём вы, тётушка Мемарина? Я графа только дважды всего-то и видела: когда с Розиной собеседование ходила и когда он меня на работу принимал. А зачем ты напросилась с ней на собеседование? Я остановилась и развернулась к тётушке Мемарине. Я не напрашивалась, она сама упросила меня поддержать её, глядя ей в лицо, твёрдо сказал я. Та отвела забегавшие глазки. Конечно, я что-то напутала, и извини, Имма. Она пошла вперёд и потащила меня за собой. К дядешке Бамбарину я сегодня решила не ходить. Перекусить и попить кофе можно и здесь. Если уж меня тут засыпали вопросами, то там кумушки набросятся и растерзают бедную иму всем скопом. Хотя, возможно, заглянуть и стоило, чтобы обернуть ситуацию в свою сторону. Наверняка этой лицемерка Разамунда льёт там слёзы, жалуется на меня и на несправедливость судьбы. Но я зря переживала. Как только я спустилась вниз, чтобы перекусить, в обеденном зале я увидела половину кумушек города. Вторая в это время заседала у Бамбарину, а потом они менялись местами, циркулируя из одного места в другое и обмениваясь новостями. В зале было шумно, но при моём появлении звуки стихли и наступила оглушительная тишина. Взгляды скрестились на мне, и в них полыхало неугасимое пламя любопытства. Я струсила и вернулась в комнату. Могу и без еды побыть какое-то время. А через пару часов и мои усилия по восстановлению репутации пошли насмарку. Поскольку он настоял и двор, дядушки Панчито заявился граф Мармелайт собственной персоной и потребовал проводить его ко мне. Тётушка Мимарина с окульей улыбкой провела его в мою комнату и выразительно произнесла: Има, к тебе, мой лорд граф Мармелайт. Упс. Спасибо, тётушка Мимарина, поблагодарила я. Но хозяйка не спешила закрывать дверь с той стороны, с любопытством поглядывая то на графа, то на меня. Има, почему вы сразу не пришли ко мне? Недовольно сверкнул синими глазами граф. Собирайтесь, поедем домой. Мне в очередной раз хотелось стукнуть графа по его безмозглой башке. Но не прими Марине же. Хотелось послать его домой. Но представила, как я буду после его ухода снова оправдываться, и... сунула ему чемодан в руки. Я еще ничего не успела разобрать. Так что погнали. Мы спустились в полной тишине до отказа набитого зала под жадно любопытные взгляды всех присутствующих. Есть такая пословица. Семи смертям не бывать, а одной не миновать. И когда граф с моим чемоданом в одной руке подал мне вторую руку, помогая спуститься с лестницы, я гордо распрямила спину, задрала дрожащий подбородок и так прошла через весь зал, физически чувствуя прожигающие взгляды между лопаток.